Глава 28. Знаменитый год. История очень неравномерно распределяет события во времени. Бывают годы тихие, о которых историкам писать нечего. Обычно для жизни людей эти годы наилучшие. А бывает, что на один год приходится столько крупных событий. Но если взять всю историю человечества, немного найдется лет, которые по насыщенности событиями могли бы потягаться, с 1492. Он, этот год, начался с падения Гранады. В этой последней официальной войне христианства с исламом на Пиренеях, потом будет еще одна в 1568 году, но это будет уже восстание Мавров, мусульманам не хватало не только сил, не хватало еще и вождя, хотя бы такого, каким у христиан был король Фердинанд V. Последний мусульманский повелитель Гранады, Баубдил Эль-Шико, не был героем. Убедившись, что дело плохо, что помощи из мусульманского мира не приходит, он не стал храбро погибать, а сдал город испанцам. Условия капитуляции были самые лучшие, но Фердинанд быстро нарушил свои благородные обещания, что было для него делом обычным. Его за вероломство хвалил Макиавелли и ругают все современные писатели. Следует, однако, признать, что в данном конкретном случае он не без оснований считал Мавров ненадежными подданными и боялся их. Но еще до всяких репрессий наиболее непримиримые гренадские мусульмане уехали в Африку. Лирическое отступление. Вскоре в Африку уехал и незложный эмир Баубдил, который сперва думал остаться. Там, в Африке, он, по выражению его матери, Мог оплакать как женщина то, что не смог защитить как мужчина. Эту фразу вспоминают часто. Падение Гранады – это было не просто падение города, даже не просто крах небольшого государства. Это было завершение борьбы за Пиренеи, длившейся 780 лет, с 711 по 1492 год. И все это почувствовали, вся Испания и весь мир. Именно за эту победу Папа Римский и присвоил королевской чете Фердинанду V и Изабелле I звание католических королей, под которым они вошли в историю. Но теперь настало время решения вопросов, отложенных на после войны. О Колумбе я уже рассказал. только добавлю, что в знаменитом плавании Колумба, чье происхождение дело темное, участвовал, по крайней мере, еще один маран, специалист по восточным языкам, Ехали-то они в Индию, и отплытие Колумба в первое, решающее плавание за океан и достижение им первых земель Нового Света пришлось на тот же 1492 год. К делам заморским мы скоро вернемся, а пока перейдем еще к одному знаменитому событию того года. Тарквимадер спешил воспользоваться радостью и торжеством по случаю победы христианства, Он воззвал к королевской чите. Бог даровал им победу. Бог объединил всю Испанию и создал могучее королевство под их властью. Но единая Испания не сможет снискать расположение небес, если все эти люди не обратятся к Христу. А пока присутствуют в этой стране иудеи, даже на христиан положиться нельзя, ибо новые христиане в первом поколении и потомки их упорно тянутся назад, к проклятой вере иудейской, и находят среди публичных евреев наставников в этой мерзости. И по всей стране, благо строгое военное время кончилось, началась бешеная антииудейская агитация. О деле Лагуардия говорили уже и раньше. Теперь же Испанию наводнило огромное количество слухов, фантастических историй, направленных против евреев. Например, врач-еврей лечил инфанта Хуана, наследного принца, от насморка. Дал он ребенку коробочку, в коробочке были дырочки, внутри пахучее вещество. Его запах и должен был смягчить насморк. Но мальчик стал коробочкой играть и случайно ее открыл, а внутри обнаружилась богохульнейшая картинка. Взглянул на нее принц и от ужаса расхворался еще сильнее. И так далее и тому подобное, и все в том же роде. О спасенных в последний момент христианских детях, которых евреи собирались распять, но все срывалось из-за счастливой случайности. И часто молва говорила о совместных действиях новых христиан и публичных евреев. Может быть, говорили об этом не без оснований. Инквизиция воспринималась многими маранами как кара за отступничество. Она сама толкала маранов к иудеям. Становилось народу ясно то, в чем убеждал монархов Тарквимада. Надо избавиться от иудеев. Но евреи пытались противодействовать. Среди них были те, кто был вхож к католическим королям. И они напоминали о полной лояльности евреев в минувшую войну. О пожертвованиях, которые евреи вносили добровольно, помимо налогов на ведение войны. Понимая, что одних слов мало, они готовы были внести единовременный большой выкуп. Этот аргумент всегда весом. Деньги были нужны и до, и после, и во время войны. Захваченной казны гранаты хватило лишь на уплату самых срочных долгов. Королевская чита колебалась. Во все книги вошла дальнейшая сцена. Сразу после того, как от католических королей вышла еврейская депутация, предложившая тридцать тысяч дукатов, крупная золотая монета, за разрешение остаться. В королевской чете ворвался Тарквимада с большим распятием и криком. Иуда продал спасителя за 30 серебряников, а вы продаете Испанию за тридцать тысяч дукатов. Что ж, продавайте, но я в этом не участвую. И бросил распятие на стол. Короли сдались. Тут правда нечего сказать. Присутствуют легендарные детали, вроде совпадения числа 30. Но, как говорила моя бабушка, не важно, что бумажно, было бы денежно. 30 марта 1492 года в Гренаде был подписан эдикт об изгнании евреев.